В первой фазе обучения я получила 7 предложений о наставничестве от преподавателей. Всем хотелось иметь такую увлечённую и успешную ученицу, но я деликатно держала паузу до самого дня обозначения темы исследования и назначения наставника. Я просчитала всех, но только у Пола Адриана все студенты без исключения получали назначение на Книс. Его рекомендации были самыми надёжными для достижения моей цели. Несмотря на то, что он человек, его положение в научных кругах было высоко. Конечно, мои шансы заполучить Пола Адриана в наставнике упали после того, как я заявила о своей несостоятельности в выборе темы. А Адриан вел себя так, будто и не было того разговора на крыше, будто и не собирался меня поддерживать. Меня мог заменить только Хадора. А когда узнала о знакомстве Игната и Джады Берхиссо, я осторожничала с ним общаться. И уже не могла повлиять на его статус успешного студента. Но поскольку с Виларом у меня сложились довольно забавные отношения, он ходил за мной следом как подружка и был самым полезным источником информации, то я намекнула ему, что готова подтянуть его уровень, если уговорить Ходора подтянуть другого не успевающего. Вилар загорелся этой мыслью и сделал все, как и было задумано, и, конечно же, в партнеры Ходора назначили Кени. Ход был удачным. Она успокоилась, и самолюбие Хадора не было задето, ведь он мог мне ещё пригодиться. И вот наступил день, когда все учащиеся должны были подать свои научные темы на согласование совету наставников. Я металась между двумя направлениями и всё ещё размышляла, что принесёт больше успех, ведь в конечном итоге мне всё равно чем заниматься. Главное вывести себя на первую линию и заслужить назначение на книз, а там и до мис недалеко. Я устала после бессонной ночи, потому что вечером Игнат заставил отмывать бассейн перед прилетом дяди Ивана, а мне нужно было как-то успеть и исправить истории двух детей. Неизвестно, что могло грозить семье человеческого мальчишки, как и ему самому. Наказание или смерть из-за того, что он столкнул малыша Химане с моста в порту Тазера и тот повредил плечо. Кто прав или виноват, некогда было разбираться, но Тадеска умолял помочь. Так как родители мальчика были его друзьями, Джон и Сара сделали всё зависящее от них, чтобы я получила доступ к обоим чипам контроля и скорректировала их истории. Человеческого мальчишку семья привезла в гости к Лейфарам, а Химанию обследовали в центре Тазера. Мне нужно было проанализировать и учесть множество пересечений временных точек и событий. Это требовало тишины, сосредоточенности, и высокой точности при уклонении от защитных алгоритмов системы безопасности альянса. Я выжила из себя всё, на что была способна, и, кажется, сработало эффективно, судя по кодовому сообщению Джона в чат. Малышка, тебя ждёт отменный ужин. Но учёба за день окончательно выбила из колеи, и я хотела немного побыть наедине со своими мыслями, чтобы принять решение перед посещением совета наставников. И снова неожиданно встретила Пола Адриана под стеклянной крышей колледжа. Мне совсем не хотелось говорить. Он был разочарован во мне, я в нём. Конечно, я не имела права ожидать от него чего-то другого. Кто я ему? Он выше по статусу, но мог бы и проявить человеческую солидарность, а не быть похожим на хомони. Но обида сжигала разумные доводы. Тьма требовала мести, и только усталость помогла сдержать эмоции. Я сосредоточилась на мёртвой точке в глубине парка и молчала всё то время, пока Адриана находился рядом. Ты выглядишь уставшей, Саша, заметил он, когда я так и не обратила на него внимания. Не забота, а издевательство, бесстрастно подумала я. Прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Два ключевых слова крутились в мыслях, из которых нужно было выбрать: кожа или кровь. Ты выбрала тему? поинтересовался Адриана. Я медленно повернула голову. Он стоял рядом в той же позе, что и я, и внимательно смотрел в глаза. И вдруг мысли стали такими спокойными и чистыми, что сомнения в теме отпали. Я почувствовала, что сейчас тот момент, когда могу получить всё или ничего, и утвердительно кивнула. А потом оперла локоть в перила, подпёрла ладонью подбородок. И по какому из твоих жестов мне догадаться о её названии? серьёзным голосом спросила Адриана, но в глазах искрилась усмешка. Я недовольно прищурилась. Взыгравшее самолюбие пронеслось по коже ледяными иголками. Надоело доказывать, что я не странная рыжая, и повела себя совершенно провокационно. Только дошло до меня это не сразу, а когда уже не было возможности исправить досадный поступок. Я смело сделала шаг навстречу наставнику, сократив расстояние на непозволительное между нашими статусами. И заведя руки за спину, высоко подняла голову, так что теперь Адриана мог видеть моё лицо полностью. Он не сдвинулся с места. Лишь Зусиф уголки глаз пристально смотрел на меня сверху вниз. Я была ему до подбородка. Широко раскрыв глаза, я чуть выгнула бровь в немом вопросе. А теперь на лице наставника дрогнули жилочки. Он медленно обвёл моё лицо невозмутимым взглядом, может быть, чуть дольше задержавшись на горбинке носа, и напряжённо сжал губы перед тем, как окунуть меня в смущение и досаду всего лишь несколькими словами. Красивые глаза не помогут. Я тут же сердито выдохнула и отступила на шаг, но быстро взяв себя в руки строго научно проговорила: "Не один орган на моем лице тут не причем. Нанотехнологии в лечении пигментации кожных покровов. Тема моего исследования. Тезисы к разработке уже готовы. Адриана нисколько не изменился в лице, лишь чуть склонил голову на бок и, не отводя глаз от меня, спросил: "Трудно живется с виснушками? Он еще и смеется. Тема на первый взгляд несерьезная." Но как такого лечения нет. Веснушки только один из видов проблемы. Как насчёт пигментации после нанесения фамильной печати? Многие женщины жалуются. Со спокойной рассудительностью ответила я. Адриана чуть приподнял подбородок, так он делал, когда серьёзно задумывался. Кого выбрала в наставники? невозмутимо продолжил он. Но в едва уловимом движении взгляда почувствовала скрытое опасение, что предпочту не его. Пропасть внутри захлопнулась. Я медленно прищурилась и отразила его же наклон головы. Теперь тебе от меня не отделаться, если ты меня не выберешь. Что ж, я направлю тебя в нужное русло, заключил он, кажется, только что приняв это решение. Ну вот, теперь вам все понятно без слов, заметила я, отвернулась и, не сдерживая счастливой улыбки, заспешила к выходу с террасы. Учти, я не читаю мысли. В догонку проговорил Адриана. Но по голосу поняла, что он смеётся. А только что весело пожала плечами я, выходя за порог. Может, такое поведение было спонтанным, но кто-то очень хитрый и взрослый внутри диктовал, что делать, чтобы всё складывалось как нужно. Я строила своё будущее с упоением, расчётливо и аккуратно. Теперь я знала, кто мой наставник и как заслужить отличные рекомендации на книс. Я не могла просчитаться. Поэтому направила усилия не только на научную работу, но и лично на него. На занятиях Адриана я продолжала быть лучшей, хотя больше не дискутировала вслух, как раньше. Могла лишь смотреть на него в упор, кивать или ещё как-то выражать своё мнение. Но никаких нарушений не было, ведь я сдавала все тесты на отлично и вовремя. Мы практически не общались лично по научной теме. Я присылала ему тезисы, он исправлял. Я дорабатывала, он принимал. Однако так или иначе я подбрасывала ему невольные поводы не забывать обо мне. Разговор на террасе дал важные зацепки, чтобы оплести его душу незаметно и нежно, как ветви тида и расцвести там. Ведь мне нужен сильный союзник, и Адриана был уже на пути к этому. Сложно не было, даже приятно. В отличие от других, с Адрианом мне не приходилось играть. Он всегда вызывал симпатию не только человеческими качествами, но и потому, что очень привлекательный мужчина. Высокий, широкоплечий, в хорошей физической форме, тёмно-русые волосы, которые густыми волнами лежали на макушке, вызывали желание запустить в них пальцы, оттянуть голову назад и коснуться его чуть полных губ своими. Я уже знала, как это может быть приятно. Светло-карие глаза глубокие и задумчивые, но когда Адриана смотрел на меня, я точно знала, что в этот момент он не думает о нанотехнологиях и каком-либо другом предмете. Ему не нравилось мое молчание, но я невозмутимо отводила взгляд, чувствуя, как он отреагирует на это, даже если и не проявит внешне. Да, наверное, я ему немножечко мстила.